Кажется, было чему отбить любовь к чудесностям. Пятьсот вазов провианта непременно к назначенному сроку. Пятьсот вазов? Безделица! В уме ли он? И сверх того, что еще, 16-28 числа явится ему, Балдуину Фюрингофу, самому.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 — А, дружище, вы приводите расстроенные мысли мои, чувства мои в порядок. Здесь Фюрингов придвинулся еще к гостю и пожал ему дружески руку. В выдачах левретом Карла Двенадцатого личности врага есть, конечно, приобретение благодарности его величества и громкого имени. Благодарность — громкое имя.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 — Я уже предугадываю, как достать Илзу и стереть этого свидетеля. «Стереть — Стереть! — вскричал барон, облегчив грудь радостным вздохом, и пожал Никлас за руку. — Да! Стереть этого беспокойного свидетеля с лица земли! — А средство, дружище!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 Тайну до трех часов завтрашнего дня. Ну, вот как я щедр и великодушен, даже до четырех часов. Ух, это многого мне стоит. Важнее всего, что ни одного шиллинга. Статья конченая. Измена ее на волос есть знак к измене с моей стороны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 что отдашь их через несколько дней, тебе поверят хоть три тысячи вазов. Мне, при теперешних-то худых обстоятельствах, при ограничении роста, тише. Сторговав эти пятьсот вазов, отправь их к назначенному времени по дороге в Гумельсгоф.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 Učiš.